Голова восьмая. Азраэл ввел меня по длинному и прямому, как стрела коридору, ненавязчиво рассказывая об истории Андриона. Мои друзья следовали за нами в полном молчании и настолько бесшумно, что я даже несколько раз обернулась, желая удостовериться, что они никуда не пропали, а все еще идут следом, подстав на полдесятка шагов.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 был выложен мозаикой из драгоценных и полудрагоценных камней, призванной изображать эпизоды истории Андариона. А стены были искуснейше зачарованы таким образом, что казались сотканными из облаков и тумана. То есть создавалось впечатление, будто бы ты стоишь на облаке, вокруг тебя звенят вольные ветра, а над головой прекрасная мозаика из радуги.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 Все остальное пришлось перестраивать. Да и во время бунта он сильно пострадал. Только-только отстроить успели. Азраэл еле слышно вздохнул и продолжил с грустью. По правде говоря, боюсь, что на этот раз и ему не устоять. Аранвейн грозит нам войной, а народ раздирает противоречия и сомнения. Половина Андриона считает, что мы с Верховной Жрицей нарочно не ищем истинного короля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 но Айронит только пожал плечами. Я солгал бы тебе, синяя птица, если бы ответил, что нет. Я действительно желаю править Андерионом, поскольку это моя страна и мой народ, и кому как не наследнику нести за нее ответственность. Но само существование истинного короля говорит о том, что существует Айронит, более достойный, чем я, иначе он не был бы избранником небесного хрусталя. Азраил склонил голову, и длинные русые волосы скользнули по плечам, наполовину укрыв узковатое лицо с волевым подбородком. Когда король появится, я без колебаний исполню волю талисмана и народа. — Он появится, не волнуйся! — Хиллериан коснулась плеча принца кончиками перьев на правом крыле. — Я, как хранитель небесного хрусталя, могу с полной ответственностью заявить что король существует, а значит, мы найдем его. Да и Иваника поможет. Она вообще что хочешь отыщет, лишь бы ее это заинтересовало. Ну, Хэлл!» Я слегка покраснела под заинтересованным взглядом принца, который явно прикидывал, «Как бы меня втянуть в дело отыскивания короля?» Но, слава богу, вмешалась Вилья. Полуэльфика со свойственной ей прямотой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 «Синяя птица, я нашел твою родственницу, одну из потомков твоего рода, правда из очень дальней ветви, но это не столь важно. Она позаботится о тебе и о твоей бескрылой подруге, а сегодняшнюю ночь прошу вас быть моими гостями в снежном дворце. Шайджен покажет вам, где вы можете отдохнуть и набраться сил». С этими словами азраил склонился в глубоком поклоне показывая, что ауидиенция окончена. И мы с Вильей, переглянувшись, направились к дверям. Хилериан пошла за нами, а Данте остановил негромкий оклик принца. «Чернокрыл, прошу тебя, задержись!» Я обернулась у дверей. Аватар уже усаживался рядом с принцем на мраморной ступени у небольшого изумрудно-зеленого трона с высокой спинкой, которую я не заметила занятые разглядыванием убранства зала. Похоже, разговор у этих двоих будет крайне долгим. Судя по всему, азраил настроен выслушать подробный отчет о нашем путешествии. «Ева, идем!» Голос Хэл выдернул меня из размышлений, и я выскользнула вслед за младшей джерицей в коридор, где нас уже дожидались вильге и незнакомый Айронит, чьи седые, коротко остриженные волосы обрамляли молодое лицо с невероятно старыми глазами. Видимо, это и был Шайджен. Он коротко кивнул нам в знак приветствия и жестом попросил следовать за ним, после чего моментально развернулся и широким скорым шагом двинулся по коридору, даже не удосужившись проверить, идем мы за ним или нет. Мы с Вилько переглянулись и рванули вслед за Шайдженом. Хэлл какое-то время пытался идти с нами шаг в шаг, но в длинном платье у нее это получалось крайне плохо, и она сдалась уже через два десятка шагов, успев сказать, что навестит нас утром. Я только кивнула на ходу, стремясь не отстать от серокрылого иронита в темно-зеленых одеждах. М «Да, интересно, айрониты все такие недружелюбные, или просто мне крайне везет нарываться именно на таких?» Побудка случилась рано, очень рано. Когда меня наконец-то растрясли, то первое, что я увидела, это розовые солнечные лучи, падающие в узкое высокое окно, ставни которого, сделанные из цветного стекла, были распахнуты настиж. Рассвет, чтоб его! И почему меня по жизни будет в такую рань-то? Видать, судьба такая. Я перестала натягивать тонкое, но довольно теплое шерстяное одеяло на голову и, наконец-то, посмотрела на того, кто сегодняшним утром удостоился чести разбудить меня с позаранку и, соответственно, быть обруганным на урочьем языке. Роский я почему-то на рассвете вспоминала не сразу. Будильником оказалась довольно симпатичная кореглазая аэронит с крыльями нежно-сиреневого цвета, по перьям которых Уже пробегали розовые искорки. Так, похоже, что еще чуть-чуть, и меня поднимали бы с помощью левитации. Что не говори, а проснуться я решила таки вовремя. Я хмуро оглядела девушку с головы до ног и машинально провела ладонью по встрепанным волосам, пытаясь хоть немного их пригладить. Айронит страдальчески вздохнула и чуточку печально улыбнулась. Вот уж не думала, что единственная наследница рода синих птиц окажется столь тяжелой на подъем и столь острый на язык. Меня зовут Мицарель. Я прихожу с тебе очень дальней родственницей. У меня самой синие птицы в роду были где-то три поколения назад. Но все-таки... Девушка склонила голову в знак приветствия, и заколки в ее каштановых волосах сверкнули гранями драгоценных камней, в утренних лучах солнца. «Иваника Соловьева», — привычно представилась я, выползая из-под одеяла и улыбаясь настолько дружелюбно, насколько это было возможно для меня в столь ранний час. «Соловьева?» — переспросила Мицарель. «Озадачено, глядя на мое человеческое воплощение». «Да, мне дал такую фамилию наставник, когда взял на воспитание. А что?» Я с хрустом потянулась и прошествовала в дальний угол комнаты, где стоял кувшин с водой для умывания, и лежало аккуратно сложенное полотенце. — Ты ведь синяя птица! — задумчиво ответила Мицарель, присаживаясь на краешек кровати. — Слушай, я никак понять не могу, почему ты спишь в этой неудобной человеческой ипостаси и называешься чужой фамилией. Полотенце выпало у меня из рук. Я изумленно возрелась на Миццарель, который судя по всему, так и не удосужились рассказать историю того, как я стала синей птицей. Похоже, Азраэл об этом либо сознательно умолчал, либо попросту не успел ввести мою невесть, откуда взявшуюся родственницу, в курс дела. Что ж, все как обычно, придется рассказывать самой. Я присела на кровать рядом с девушкой Айронитом и, положив ладонь на кончике сиреневых перьев, начала свой рассказ. Странно, обычно меня никогда не тянуло рассказывать о себе кому-то, да еще, если я знаю его, всего несколько минут. Но Миццарель почему-то я захотела рассказать многое. Не все, но больше, чем стандартную биографию лесной ведуньи. Айронит слушала, не перебивая, не задавая ненужных вопросов, И не встревайс восклицаниями типа: "Вот это да". Она просто постаралась выслушать меня и возможно принять такой, какая я есть. Какая ранита, желающая остаться человеком. Как человека, мечтающего летать в небе подобно птице. Я замолчала, а Мицарель, склонив голову к плечу, пристально смотрела на меня теплыми карими глазами, в которых, как ни странно, я увидела понимание. «Выходит, ты спишь в образе человека, потому что в сущности человеческий облик и есть твое естественное состояние». Она покачала головой и вздохнула. «Трудно тебе придется среди нас, девочка. Знаешь, азраил просил меня попытаться уговорить тебя остаться с нами, в Андарионе, и я, честно говоря, согласилась попробовать» но теперь я понимаю, что это бесполезно. Ты все-таки не айронит. Ты человек с ипостасью айронита. А это большая разница. Мы осознаем себя крылатыми с рождения. Ты же обрела эту способность в 20 лет, когда твое мироощущение окончательно сформировалось. Да, ты готова к переменам. Возможно, ты сама их ищешь. Но в глубине души... Ты все равно останешься человеком. Миццарель коснулась моего лица кончиком крыла, отводя короткие спутанные после сна волосы, и тепло улыбнулась. «Еванико, ты сама найдешь свое место, и никто, кроме тебя, не сможет сделать этот выбор. Захочешь остаться, страна аэронитов примет тебя с радостью. Уйдешь к людям, мы пожелаем тебе удачи». Ты свободна, Ева. Лети на крыльях ветра или же иди по дороге. Но это будет только твое решение и ничье больше. Спасибо. Я искренне улыбнулась ей и с трудом сдержалась, чтобы не обнять. Мицарель поняла меня почти сразу и одобрила мой выбор, мое стремление идти своим собственным путем. Да, есть судьба и есть предназначение. Но к ним ведут тысячи дорог, длинных и коротких, извилистых и прямых, как стрела. А свою дорогу я выберу сама. Ева, и все-таки я рекомендую тебе принять обличие Айронита. С улыбкой сказал мицарель протягивая мне сверток светло-голубого цвета. Так тебе будет удобнее перемещаться по городу. Ведь лестниц привычных людям у нас нет. Да и это платье я для тебя сшила, как на синюю птицу, скрыли ими на спине. Я машинально кивнула, принимая сверток, а потом вдруг переспросила. — Стоп! Ты сказала, что это платье? — Ну да. А что такое? Миццарель удивленно посмотрела сначала на сверток, а потом на мое выразительно скривившееся лицо. — М-да. Похоже, данта не успел ей сообщить, что платья я не признаю как одежду в принципе, особенно длинные. Дело в том, что с длиннополой одеждой у меня лет с 13 взаимная нелюбовь. Тогда Вилька притащила мне свой княжеский сарафан, из которого она выросла, и совместно с наставником попыталась в него меня упаковать. Провозились где-то с часа а когда я все-таки предстала пред их критическими взглядами, то младшая княжноросская в один голос с алексеем сообщила, что княжеское одеяние сидит на мне как на корове седло. Так что нефиг позорится юное ведунье. Я смертельно оскорбилась и попыталась как обычно загнать вильку за печку, но наступила на длинный подол и бесславно рухнула на пол. По правде говоря, позже, Я еще несколько раз пыталась носить платье, но попытки эти неизменно оканчивались провалом. После того, как вилья на пару с волхвом забраковали даже эльфийские наряды, я плюнула на стремление выглядеть как красивая девушка и в дальнейшем одевалась соответственно своей профессии ведунья. И вот теперь мне опять предлагают вырядиться в платье, да еще и, судя по всему, длинное. Когда я завершила красочное повествование о платьях, Миццарель внимательно посмотрела на меня и предложила все-таки его примерить. Не понравится, она без проблем сыщет мне мужскую одежду. Найти на меня костюм, рассчитанный на тщедушного юношу, дело 20 минут, не больше. Я подумала и согласилась. В конце концов, что я теряю? Ревелиэль, как всегда без стука, ввалившаяся в отведенную мне комнату, оборвала приветственную речь на полуслове и уставилась на меня с отвисшей челюстью, словно впервые увидела. Я же задумчиво рассматривала свое отражение в огромном зеркале, врезанном в стену комнаты и ранее скрывавшемся за отодвигаемой деревянной панелью. И, как ни странно, отражение это мне впервые нравилось несмотря на то, что отражалось в нем синекрылая девушка-айронит с волосами цвета вечернего неба. Белые кончики, уже успевших чуточку отрасти волос, едва касались открытых плеч. Воздушное бледно-голубое платье имело длинные полупрозрачные рукава, а подол был с краем таким образом, что снизу получались как бы заостренные клинья. Под платье одевались тонкие широкие шальвары украшенной почти незаметной вышивкой. И все это бледно-голубое великолепие сидело как нельзя лучше, делая меня какой-то до невозможности хрупкой и воздушной. Неземной, как сказал бы поэтичный Ален. И только широкие, синие, с белыми кончиками крылья немного нарушали этот хрупкий образ. Слишком уж они выглядели мощными, не узкие и изящные, как у ласточек или стрижей а словно предназначенные для длительного парения, чтобы потом в крутом пике ударить противника, да так, чтобы он оглушенный упал на землю. Крылья хищника, как у сокола или орла, или какого у аватара чернокрыла. Вилька наконец-то обрела дар речи, и, настороженно косясь на миссарель, который в этот момент пыталась сотворить хоть что-нибудь с моими короткими волосами, Тихо сказала. «Ну, Евка, может, это и к лучшему, что ты теперь айронит. Ты только на себя посмотри. Любую эльфийку в два счета за пояс заткнешь». «А если улыбнуться?» Я продемонстрировала свой впечатляющий набор заостренных зубов, сделавших бы честь любой упыреподобной нежити. Вилья же отмахнулась и ответила, прикрывая за собой распахнутую настежь дверь. А это даже экзотично смотрится, если привыкнуть. Да что ты у меня спрашиваешь? Пойди разыщи и поинтересуйся его сугубо мужским мнением. Вот увидишь, он в восторге будет. Мда? С сомнением переспросила я, отчаянно борясь с румянцем, который уже предательски заливал щеки. У меня уже не раз мелькала подобная идея, но я ее отгоняла, как чисто женскую. И вот теперь еще и вилья. мицарель наконец-то сдалась, оставив мои волосы в покое, так как из них невозможно было соорудить хоть что-нибудь, напоминающее классическую прическу, принятую у прекрасной половины общества аэронитов, и попыталась нацепить на меня нечто вроде диадемы, Я, к счастью, сумела от нее откреститься, заявив, что волосы у меня и так хороши, хотя бы из-за оригинальности цвета. На том было заключено перемирие, и Миццарель отпустила меня. Я со вздохом облегчения уселась на краешек кровати, кое-как подобрав крылья, чтобы они не мешали сидеть. «Эх, долго придется привыкать!» Мебель в комнате хоть и рассчитана на крылатую ипостась, то есть с зауженными спинками, чтобы можно было удобно разместиться с крыльями на спине. Но мне все-таки это еще в новинку. Пока я застегивала ремешки белых сандалий на мягкой кожаной подошве, без всякого намека на каблук, Миццарель уже успела познакомиться с Вильей, и теперь полуэльфийка и аэронит Негромко беседовали о каких-то малозначительных, с моей точки зрения, вещах. Я краем уху уловила, что Вилька распространяется о неправильной организации политической системы в Андарионе, а Мицарель утверждает, что поскольку система работала в течение тысячи лет, менять ее не нужно. После чего диспут пошел по второму кругу. Какое-то время я вяло прислушивалась к их разговору. Но потом мне это надоело, и я решила устроить себе самопроизвольную экскурсию по Снежному дворцу. В конце концов, куда бы я ни зашла, в ипостаси Айронита меня можно будет почувствовать, так что найдут в любом случае, даже если заблужусь не весь где. С этой крайне оптимистичной мыслью я и вышла за дверь, причем в душе крепла уверенность, что Вилья точно знает, где меня в случае чего искать. Достаточно просто спросить у кого-нибудь, где Данте. Нет, ну кто архитектор этого дворца? Убила бы за столь буйную фантазию, которая вместо дворцовых переходов подобила наваять самую что ни на есть натуральный лабиринт. Вернее, сначала бы заставила провести перепланировку, а потом только убила С другой стороны, мне тут не жить. К сегодняшнему вечеру мы с Вилькой перемещаемся в дом Миццарель, а там-то точно подобного лабиринта нет. Как мне сказала Миццарель, в доме живут только она и ее муж. Детей у них пока нет так что мы их совершенно не стесним». Вилья уточнила, а не затеряемся ли мы в их особняке, на что Миццарель ответила, что дом у них двухъярусный, так что места хватит всем. К тому же там даже есть лестница, по которой полуэльфика сможет попадать в дом без посторонней помощи. Вот примерно такие мысли и роились в моей бедовой голове, когда я шла по дворцовым коридорам уже совершенно не соображая, где я нахожусь относительно своей комнаты или тронного зала. Хотя я в любой момент могла вылезти в одно из окон и, облетев башню, найти таки собственную комнату. Но к такой мере прибегать пока не хотелось. Просто тогда Вилька сразу же начала бы хохмить по поводу того, что я, хоть и иронит с обостренным чувством направления, но все равно могу заблудиться в трех соснах. Было бы желание. А ведь и правда, хоть бы повесили стрелочки или на худой конец план дворца с жирным красным крестиком и надписью «Вы находитесь здесь». Ага, чтобы в случае захвата башни враги точно знали, в какую сторону пилить до тронного зала. Я свернула за угол и неожиданно уперлась в тупик. Вернее, не совсем в тупик. Коридор заканчивался массивной дверью из светлого дерева, украшенного серебряными узорами. Закономерный вопрос — что делать дальше? Поворачивать обратно не хотелось, а, подергав за ручку двери, я убедилась, что та заперта. — Эх, ничего не попишешь, придется возвращаться. И тут я ощутила отголоски какой-то непонятной магии, шедшей из-за двери. Ладони сами легли на светлое, чуть теплое дерево, а заклинание, позволяющее открыть любые механические замки, я произнесла машинально. Секунду ничего не происходило. Потом раздался тихий щелчок, и дверь с едва слышным скрипом приоткрылась. «Погубит тебя когда-нибудь любопытство, Ева! Ох, погубит!» Я скользнула в полутёмную комнату, потолок который терялся во мраке, и аккуратно прикрыла за собой дверь. Глаза постепенно привыкали к темноте. К тому же, благодаря ипостаси Айронита, я могла видеть, как кошка, может, даже и лучше. Поэтому разглядеть овальную нишу в стене, занавешанную темной тяжелой портьерой с бахромой, для меня не составило труда. Заинтригованная, я приблизилась, и, создав небольшой световой пульсар, Осторожно отодвинула бархатную ткань. По правде говоря, я была разочарована. В нише скрывались всего-навсего три предмета, разложенные на небольших подставочках. Длинный меч, похожий на тот, что таскал с собой Данте, только чуточку поуже и покороче, с длинной рукоятью, оплетенной черной кожей. Ни единого украшения. А лезвие потускнело и было покрыто зазубринами и царапинами. Похоже, этот меч был какой-то музейной реликвией. Только этим можно объяснить, что превосходный клинок из темной гномии стали, вот так пылился на подставке. Хоть бы протирали его иногда. Вволю налюбовавшись на меч, я перевела взгляд на две оставшиеся подставки. Украшения. Простые украшения из какого-то темного, почти черного металла, отливающего серебристым блеском. Широкий чеканный браслет и какой-то обруч. Наверное, черненое серебро, или как там это называется, или же банально потускневший от времени. Нет, ну как же так можно обращаться с предметами старины? У них что, музейного смотрителя нет? Хоть бы тряпочка изредка пыль смахивала, что ли? С этой мыслью, Я взяла с одной из подставок, напоминающие диадему нечто, из причудливо переплетенных перьев, изготовленных из какого-то непонятного сплава. То, что это не потемневшее от времени серебро, я поняла почти сразу же. Слишком уж легкой оказалась вещица. Светлячок пульсара, повинуясь моему мысленному зову, подлетел поближе, освещая обруч. Все-таки это корона. по крайней мере, Искусно сделанные металлические перья какого-то дымчато-серого цвета, переплетаясь между собой, создавали нечто вроде венца. Да и бледно-голубой камень, врезанный в середину обруча и искрящийся в свете пульсара сотнями граней, добавлял сходство. Я небрежно крутила ажурный обруч в руках, и вдруг мне страшно захотелось его примерить, пусть даже он наверняка окажется мне велик. Воровато оглянувшись на приоткрытую дверь, я, недолго думая, нацепила корону на голову, и, к моему глубочайшему изумлению, она оказалась мне в самый раз, словно на меня делали. Но ведь когда я держала ее в руках, я готова была поклясться, что она явно мне велика. М да, подвел меня глазомер, ой, подвел. Жаль, под рукой зеркало не оказалось. Вот было бы интересно посмотреть на себя со стороны. Корона чуть изгибалась к низу, так что камень приходился аккурат на центр лба, а темные металлические перья, образовывавшие обруч, сразу потеплели, поэтому почти не ощущались. Так, теперь не забыть бы снять ее перед уходом, а то так и уйду в короне и по дворцу потом, Будут искать вора, умыкнувшего национальное достояние. Я уже собралась снять обруч и аккуратно водрузить его на подставку, как вдруг дверь распахнулась, и на пороге возник Азраэл. Увидев меня в короне у Ниши, он застыл с таким неописуемым выражением лица, что я всерьез испугалась, как бы его не хватил удар. «Ой!» Наверное, я кощунство какое-нибудь совершила. Может, нельзя было эти раритеты трогать? Моментально сдернув с головы обруч, я кое-как положил его обратно и, задернув нишу за навеской, повернулась к принцу, который продолжал смотреть на меня округлившимися глазами и по-прежнему не двигался с места. «Э -э -э, «Слушай, извини, пожалуйста». Я скорым шагом подошла к Ирониту и легонько тряхнул его за плечо, выводя из ступора. Он моргнул и посмотрел на меня уже более осмысленно, и, слава богу, без каких-либо признаков ярости. «Отлично! Значит, убивать на месте за осквернение национального сокровища меня не будут!» Крайне ободренной этой мыслью я зачастила. «Извини, что вот так вторглась сюда. Наверное, нельзя было, но я же не знала!» Честное слово, я просто заблудилась и оказалась у этой двери. И вообще, любопытство мой порог, но я постараюсь больше не вскрывать замки и не совать нос куда не следует. Азраэл наконец-то пришел в себя от изумления. Машинальным жестом провел ладонью по пепельно-русым волосам с золотистым отблеском. Прокашлялся и взял меня за руку. «Синяя птица, не волнуйтесь!» Все в порядке. По правде говоря, нет ничего страшного в том, что вы находитесь здесь. Сюда могут входить все ирониты, так что никаких правил вы не нарушили. А заперто было скорее по привычке, вроде как раритеты. Принц широко улыбнулся и потянул меня за собой, уводя из полутемной комнаты. Светлячок пульсара растаял в воздухе, и помещение погрузилось во мрак. «Знаешь, позволь мне все-таки усомниться!» Я сложила руки на груди, с улыбкой, глядя на то, как Азраэл возится с безжалостно взломанным мною замком, пытаясь его закрыть. Немного помучившись, он все-таки его закрыл и обернулся ко мне, отводя назад бордовые крылья. «В чем усомниться?» «Ну, у тебя такое лицо было, когда ты меня увидел!» Честно скажу тебе, такого изумления я еще ни разу не наблюдала. Да, и называй меня, пожалуйста, на «ты» и «Евой», а то я к имени синей птица» никак привыкнуть не могу. Чужое оно для меня какое-то. Как пожелаешь. Азраил пожал плечами и чуть склонил голову в шутливом поклоне. Тебе виднее? И все-таки ты мне не ответил. Напомнила я, направляясь по коридору вслед за принцем и следя за тем, чтобы ненароком не наступить на подол платья. Азраил сбавил шаг, а потом и вообще остановился, всматриваясь в мое лицо. Честно говоря, мне показалось, что ожила легенда. Легенда о синей птице с именем Таль. Это наша древняя воительница, благодаря которой... Андерион устоял во время столкновений с другими расами. Он коснулся пальцами моей щеки, провел по пряде синих с белыми кончиками волос и убрал ладонь, прежде чем я успела хоть как-то отреагировать. Это была одна из моих любимых легенд в юности. Ты сейчас очень похожа на изображение, на одной из картин, которые выложены на стенах галереи Снежного дворца. Я даже предполагаю, что Миццарель сшила для тебя это платье, как на картине, специально. Ну зачем? Я ведь не Таль, я Еваника. Ты — синяя птица, а народу нужна ожившая легенда, чтобы он вновь обрел веру. Я вздохнула. Разговариваешь сплошными загадками. Мы прошли еще немного по коридору и остановились сзади. У высокого окна арки с небольшим козырьком. Зеленоватые шторы чуть колыхались под порывами утреннего ветерка. И мне почему-то захотелось выбежать и взмыть в утреннее небо все выше и выше над башнями-шпилями Андреона, над горной стеной к солнечному свету и вольному ветру. «Хочешь полетать?» Кажется, Азраил не спрашивал, а утверждал. Впрочем, мое лицо всегда отличалось живейшей мимикой. «Честно говоря, очень», — призналась я, выходя на залитый солнечным светом козырек. «Никогда не любила замковые коридоры, какими бы красивыми они ни были». «Тебе больше по душе просторы, так ведь?» «Именно». С этими словами я раскрыла крылья и сделала шаг в сверкающую пустоту. Мелькнула мысль, что я, как обычно, сначала делаю, а потом думаю. Но крылья поймали воздушный поток, и падение превратилось в плавное скольжение. Я раскинула руки, купаясь в солнечных лучах, а встречный ветер отбрасывал синие с белыми кончиками волосы назад, выбивая невольные слезы. Несколько мощных взмахов и башни шпили Андриона значительно уменьшились, а весь город, Оказался виден, как на ладони. Я улыбнулась и, толча с краем глаза, увидела рубиновый отблеск на чьих-то крыльях, мелькнувших слева от меня. Миг, и Азраэль поравнялся со мной, как-то ухитряясь лететь вровень, не отставая, но и не врываясь вперед. Сквозь шум ветра в ушах я все-таки уловила его слова. «А я-то хотел представить тебя народу более официально!» «Но ты, похоже, сделала это за меня». «Что?» Вместо ответа он указал вниз на Андреон. Я проследила за его ладонью и чуть не упала от удивления, на миг забыв, как махать крыльями. Казалось, весь город поднялся в воздух. Так было много аэронитов. Они кружили над башнями, и в общем шуме я, кажется, уловила имя синей птицы, распространявшейся в толпе как круги по воде от неосторожно брошенного камня. М да, похоже, они по ошибке приняли меня за таль, синюю птицу, и теперь страстно желали полюбоваться поближе на легенду тысячелетней давности. Или сколько там? Хелл как-то упоминала, что Андериону, как стране аэронитов, в горах примерно десять тысяч лет, и если таль жила во времена его постройки... От общей массы отделились несколько крылатых фигур, которые устремились к нам. Почти сразу же я различила блеск вороненных доспехов и еле слышно вздохнула. К нам спешили аватары, судя по всему, личная охрана королевской семьи. Все правильно. Пусть гражданская война и отменилась, но недовольные есть, и кто знает, насколько они недовольные. К тому же, как я поняла, Живую легенду хотят узреть многие, а это вполне может вылиться в то, что кто-то захочет оставить себе что-нибудь на память. Да, без аватаров не обойтись. Ева, не бойся, они не причинят тебе вреда. Спускайся ниже, к дворцу, оттуда удобнее с народом общаться. А я и не боюсь, возмущенно отозвалась я, следуй за Азраэлом к пятерке аватаров. Блеснули в лучах утреннего солнца черные широкие крылья с синеватым отливом, а за плечом одного из закованных в вороненную броню аватаров я увидела рукоять до боли знакомого мне двуручного меча. «Данте!» Я метнулась к ведущему крыла, когда меня неожиданно закрутил боковой порыв ветра, отбросивший в сторону, и я состыковалась с доспехами Данте на полном ходу. «Аватар!» уже привыкший к моим выкрутасам во время совместных путешествий, невозмутимо подставил руки, смягчая удар. Но я все-таки чувствительно приложилась локтем о его кирасу. — Ева, похоже, ты одинаково неуклюжа, что на земле, что в воздухе! Чуть ироничный голос Данте звучал немного приглушенно из-за шлема маски, но темные глаза его смеялись. Я попыталась упрямо скрестить руки на груди, Однако в воздухе у меня это получилось крайне плохо. Пришлось озвучивать словами. — А ты одинаково хорошо ловишь меня и там, и там. — Молодца! Возьми с полки пирожок, сотри пыль и положи обратно. — Язва! — беззлобно отозвался аватар, начиная снижение. Я заметила, что остальные аватары последовали за ним, не дожидаясь приказа или знака. — Азраэль? летел вровень с нами и по его бесстрастному лицу невозможно было прочитать хоть что-нибудь вся в тебя отправила я ответную шпильку косясь на несколько озадачной но все равно радостный народ круживший вокруг снежного дворца Данте приземлился на козырек на котором уже стояла вилья в компании мицарель хилириан и какой-то незнакомой девушки с серебристо серыми в черную крапинку крыльями похожими на крылья сокола. Я привычно слезла с рук аватара и улыбнулась подругам. Ревелиэль невозмутимо подошла ко мне и легонько хлопнула по плечу. ев с каждым днем ты удивляешь меня все больше. То по лесам носишься, то в колодцы всякие падаешь, то теперь возвращаешься с почетным эскортом аватаров». «Тихо завидую белой завистью». «А почему же тихо?» — язвительно поинтересовалась я, складывая крылья за спиной и с интересом, глядя на то, как аватары вместе с принцем приземляются на тот же самый козырек, на котором места стало явно маловато для такой кучи народа. Нет, посадочная площадка не обрушилась, но как-то тесно на ней стало. Ответить Вилья не успела, потому что ее... Обтеснила та самая незнакомка с окалинами крыльями, которая бесцеремонно выпихнула меня на передний план, прямо под взгляды иронитов, нарезавших круги около дворца. Ее звучный, удивительно красивый голос, видимо, усиленный каким-то заклинанием, моментально перекрыл шум. Жители Андрионо, позвольте представить вам последнюю синюю птицу, которая призвана возродить «Утерянный древний род». «Что? Когда это меня успели записать в торжественные возродительницы этого рода?» «Азраэл», — прошипела я, — «мы так не договаривались. Кто это вообще такая?» «Ал-Артиан, верховная жрица храма», — раздался рядом со мной все тот же красивый голос, только уже более тихий. Я заглянула в прохладные серые глаза, в которых было только легкое любопытство, и поняла, что на этот раз я точно влипла. Подобный взгляд я видела у Вилькиного деда, когда он в очередной раз подбирал для внучки максимально выгодную, с его точки зрения, конечно, партию для продолжения княжеского рода. Азраэл укоризненно покосился на невозмутимую верховную жрицу и тихо сказал мне... «Еваненька, не волнуйся, я все улажу». «Уладишь ты, как же!» Скептически буркнула Вилька. «Складывай руки на груди и настороженно поглядывай на стоявших рядом аватаров». «Прям как мой дед уладишь!» «Так, мне все это надоело. Сами разбирайтесь с вашими легендами и возрождениями древних родов». С этими словами я круто развернулась и направилась во дворец. Один из аватаров, высокий, с пестрыми крыльями, тот самый, который уронил меня недалеко от синих рощиц осенью, попытался преградить мне путь. Это-то меня и достало. Я нахмурилась, и в глазах моих замеркали зеленые ведьминские огоньки. А иронит я там или нет, но я по-прежнему ведунья, и никакие смены ипостаси, как выяснилось, на мою магию не влияют. «Прочь с дороги!» «Пропусти ее и никогда больше не задерживай!» Голос данта прозвучал ровно, без всякого намека на приказной тон. Но аватар, пытавшийся остановить меня, моментально отодвинулся в сторону. «Да, вот это авторитет у ведущего крыла!» Азраэл как раз начинал обращение к народу, чем живенько напомнил мне родского князя Владимира и я поспешила удалиться. Плевать мне, что он им там наболтает. В конце концов, это его обязанность, как временного правителя андриона Вот пусть сам и разбирается. Но если я еще хоть раз услышу про возрождение рода синих птиц с моим непосредственным участием, в этот же день покину страну аэронитов. Ибо нефиг из меня племенную кобылу делать. Я не для того столько лет, у волхва проучилась. С этими мыслями я скрылась в арке, и зеленая занавесь отделила меня от аэронитов плотной бархатной стеной.